Чуть ли не до обморока. Другой мужик по имени Костя убил свою жену и пытался зарезаться сам. На левой груди у него был широкий красный шрам. Этот Костя извел меня рассказами о своей жене, о том, как она ему изменяла и как он следил за ней. Невозможно было понять, что в его рассказах правда, а что бред. Его рассказы были, пожалуй, хуже криков и хохота. Крики же постоянно неслись со всех сторон. Тюрьма была построена как-то так неудачно, что было слышно, как бьют кого-то даже на других этажах. Где-то в камере напротив парень вскрикивал время от времени «Первыми на Луне будут советские космонавты! Первыми на Луне будут советские космонавты!» Видно, сокамерники его дразнили, потому что с каждым разом он кричал все громче и громче, пока, наконец, не врывались санитары и не принимались его бить. Позднее я видел его. Действительно, в ответ на его надоедливое пророчество сокамерники тихо повторяли «американские», чем приводили его в совершеннейшую ярость. Медсестры каждый раз записывали, что он возбудился, и его нещадно кололи аминозином. Под конец моего пребывания в этом отделении я встретился с ним на прогулке. Он мрачно бродил вдоль забора, И во всем его облике было столько разочарования, столько презрения к человечеству, что я невольно спросил, «Так какие же космонавты будут первыми на Луне?» «Американские», — проворчал он с явной неохотой, не глядя на меня. Раз в день нас выводили на прогулку всех вместе со всех этажей первого корпуса. Жуткая толпа безумцев... В разодранной одежде, в рваных шапках, бушлатах и бутцах, которые выдавались перед прогулкой, вываливалась на специальный двор, огороженный забором. Большая часть заключенных были убийцы, политических не больше 10%. Мои лефуртовские приятели приуныли, и о том веселье, с которым мы узнали о признании нас психами, не осталось и следа. В сущности, ленинградская спецбольница была обычной тюрьмой с камерным содержанием, ограничениями на переписку и пищу, с решетками, колючей проволокой, забором и вооруженной охраной. Охрана при побеге психически больного теоретически не должна стрелять. Но как ей отличить психа от уголовника из хособслуги? Естественно, на всякий случай охрана будет стрелять, и такое уже случалось. Кроме обычных тюремных тягот, были еще и все тяготы психиатрической больницы. Бессрочное заключение, принудительное лечение, побои и полное бесправие. И жаловаться было некому. Любая жалоба остедала в твоей истории болезни, рассматривалась как доказательство твоего безумия. Никто из нас не был уверен, что мы выберемся отсюда живыми. Кое-кому из ребят уже попало больше меня. Некоторых начали колоть, другим давали таблетки. Не так-то просто было теперь доказать, что ты здоров или хотя бы выздоравливаешь. Кому из врачей охота опровергать заключение коллег или брать на себя ответственность тебя выписать? Гораздо легче идти по проторенной дорожке. Известно было, что хоть формально заключение и бессрочное, но на практике убийц обычно содержит 5-6 лет, нашего же брата 2-3 года. Это при полной покорности, при отсутствии конфликтов и плохих записей в журнале наблюдений. Примерно два раза в году приезжала из Москвы центральная комиссия, и ей показывали всех больных. Но выписать могли только тех, кого рекомендовала к выписке больница. Бывали случаи, когда и такой рекомендации пренебрегали. Для выписки врачи откровенно требовали от заключенного признания своей болезни, и осуждение своих действий. Это называлось у них критикой, критическим отношением к своим болезненным проявлениям и служило доказательством выздоровления. Сидел здесь, например, уже с 1956 года Николай Николаевич Самсонов, геофизик, лауреат Сталинской премии. Его посадили за письмо в ЦК, где он требовал более последовательного разоблачения сталинских преступлений. Он категорически... Отказывался проявлять эту самую критику, и вот сидел уже восемь лет. Что только с ним не делали, и кололи, и били, и сажали к буйным. Здоровье ему уже загубили окончательно. Сердце, печень, желудок, все стало барахлить, и в основном из-за побочного действия психиатрических лекарств.